2. Мать Рино Рафаэлла Чирула, Но все всегда звали ее Лина. Все, кроме меня. Я никогда не называла ее ни одним из этих двух имен. Уже больше 60 лет для меня она Лила. И если бы я когда-нибудь вдруг назвала ее Линой или Рафаэллой, она бы решила, что нашей дружбе конец. Уже лет 30 не меньше она твердит мне, что хочет исчезнуть, не оставив за собой следов. И только я знаю, что она имеет в виду. Она никогда не помышляла о побеге, смене личности, не мечтала начать новую жизнь в другом месте, никогда не думала и о самоубийстве. При одной мысли о том, что у Рина возникнут трудности с захоронением и ему придется поволноваться, ей делалось не по себе. У нее было другое на уме. Она хотела испариться раствориться до последней клетки, чтобы от нее не осталось ничего. И поскольку я ее хорошо знаю, по крайней мере надеюсь, что знаю, я не сомневаюсь, что она нашла способ не оставить от себя в этом мире ни волоска.